Аркадий и Борис Стругацкие Туча Под низким пасмурным небом, под непрерывным сеющим дождем по мокрому асфальту шоссе, движется колонна машин. Длинный лимузин впереди и три огромных автофургона следом. На мокрых брезентовых боках фургонов знаки опасный груз на заднем сиденье лимузина сложившая руки на груди расположился хозяин этой колонны известный метеоролог и атмосферный физик профессор нурлан человек лет сорока с надменным лицом впереди рядом с шофером сидит его ассистент личность вполне бесцветная доведенная своим начальником до состояния постоянной злобной угодливости. О шофёре и говорить нечего. Голова его втянута в плечи, словно он поминутно ожидает, что его ткнут в загривок. Ассистент, вывернувшись на сиденье, насколько позволяют ремни безопасности, говорит ядовито сладким голосом. — Я правильно помню, профессор, что вы не бывали здесь вот уже больше пятнадцати лет. Нурлан молчит. — Пятнадцать лет. — С ума сойти. Я понимаю ваше волнение. Вернуться в родной город даже при таких обстоятельствах? Нурлан молчит. — А может быть, именно при таких обстоятельствах вернуться как бы избавителем, избавителем от большой беды? — Сядьте прямо и заткнитесь, — холодно говорит Нурлан. Ассистент моментально выполняет приказание. На губах его довольная улыбка. Видимость отвратительная, не больше 50 метров. За пеленой дождя по сторонам дороги уносится назад. Шеренга каких-то зачехленных громадин вдоль шоссе и снующие среди них солдаты в плащ-накидках. Необозримое стадо пустых пассажирских автобусов. Походная радарная установка. Еще одна походная радарная установка, окруженная стадом пасущихся коров. Обширная асфальтовая площадка, несколько вертолетов на ней, бензоколонка, очередь легковых автомашин с трейлерами, на крышах мокнут разнокалиберные чемоданы, и тут же остановился фермер с телегой и взирает на это с видом глубокой задумчивости. И вообще, то и дело проносится навстречу лимузину легковые машины тяжело нагруженные барахлом. Колонна, замедлив ход, въезжает в город. Граница города обозначена гигантским медным барельефом городского герба. Обнаженный богатырь со слиной головой поражает трезубцем гидру о трех головах. Две из них мужские, третья женская. Сразу за барельефом в сквере стоят два танка, и тут же под навесом за походным столом кормятся несколько военных вперемешку со штатскими. Ослепительная молния вдруг обрушивается на сквер, и тотчас за ней вторая оплетает самое высокое дерево. Привычного грома нет, а есть какой-то странный свистящий шелест. Но вспышки очень яркие и молнии очень страшные. Под навесом, однако, только один человек поднял голову и обернулся с недовольным видом, не переставая жевать.